Так вот, они уже заканчивали работу. Посетителей в зале осталось всего трое. И один из них как раз заказал шашлык из барашка, который Ник как раз и готовил. И тут наводящий порядок в своем хозяйстве Табик внезапно спросил. «Слушай, Ник, а ты откуда?» Ник некоторое время молча ворочил шампуры, а затем нехотя ответил. «С земли». Табик удивленно покачал головой. Никогда не слышал. Это в каком секторе? Не знаю, покачал головой Ник. Это как? Удивился Табик. Ник молча пожал плечами. Ему не хотелось говорить на эту тему. Но послать Табика, как он сделал бы это с любым в трущобах, тоже было неразумно. Ник здесь, в забегаловке. До сих пор считай на птичьих правах и портить отношения с кем бы то ни было глупо. И уж тем более с поваром встанет в позу, и плакали его доходы с шашлыков. А то и место по судамое можно лишиться. Заработок, может, и невелик, но возможность легально находиться здесь, наверху, дорогого стоит. Хотя полной эта легализация, естественно, не была. Для полной он должен еще быть зарегистрирован на уровне, а это возможно только в случае наличия жилья. Собственного или просто койки в ночлежке, неважно. Главное, чтобы было. «Так ты что, не сам сюда приехал?» «Нет», — Ник мотнул головой. «У нас там вообще не знают, что в космосе есть еще обитаемые планеты». «Как это не знают?» Ник снова пожал плечами. «Так у вас что, цивилизация еще на примитивном уровне?» Ник неопределенно повел плечом и, взяв с полки бутылку с дешевым вином пополам с уксусом, спрыснул шашлык, чтобы тот не подгорел. С крысиным мясом следовало держать ухо востро. «А как же ты сюда попал?» — не отставал Табик. «Не знаю», — снова пожал плечами Ник. Вышел на улицу, в университет собирался идти. Поскользнулся, упал и очнулся уже здесь. Он замолчал, перевернул шампуры и продолжил. «У нас там вообще много народу пропадает без следа. Тысяч по пятьдесят в год, как я слышал. И никто не может сказать, куда». «Исчезли, и все». «А ты когда сюда попал, где очутился?» Ник криво усмехнулся и ответил. «В трущобах». После чего снял пару шампуров с гриля, бросил их на тарелку, подхватил тубу с соусом ньяс, напоминающим вкусом кетчуп, скинул на тарелку несколько колец лука. «Ну ладно, тачкета». Но на вкус лук как лук. И криво улыбнулся Табику. «Ты извини, мне надо отнести». Отнеся шашлык, он вернулся в кухню и увидел, что Табик что-то возбужденно рассказывает официантке из Иссель. Для них агресса Иссель. Парень криво усмехнулся. Ну вот, еще один кусок информации о нем ушел, так сказать, в народ. Вопреки предупреждениям Лакуны. Впрочем, тот также очень не рекомендовал врать напрямую. Мол, во-первых, легко запутаться, во-вторых, вранье многие просто банально чувствуют, да и вообще вранье — глупость и выгоды от него всегда мнимые. Хочешь чего-то скрыть, просто умей так повернуть разговор, чтобы тебя об этом не спросили. А если спросили, постарайся перевести разговор на что-то другое. У каждого человека есть темы, которые ему всегда приятно обсуждать. Например, он сам. Если еще ты покажешь ему, как ты им восхищаешься. Не получилось? Отшутись или просто откажись отвечать. Но не ври. Дороже обойдется. Но сегодня Ник слишком устал, чтобы поиграть темой разговора или придумать какую-нибудь шутку. Последние двое суток дались ему нелегко. Он едва не погиб в крысиных тоннелях, получив пару весьма болезненных ран, о которых страдал и сейчас, и почти не сумел отдохнуть, обрабатывая шкуры. Трущобы очередной раз испытывали его на прочность. Но деваться оттуда было все равно некуда, хотя он и сам был виноват. Его шашлык из барашка пользовался повышенным спросом, и Ник, пользуясь моментом наивысшего спроса, чтобы заработать, теперь старался добыть за одну охоту не 4-5 крыс, как раньше, а 6 или при удаче 7. Вот и нарвался при возвращении. Пяток крыс суммарным весом в 30 с небольшим килограммов ограничивали его подвижность. Вполне допустимо для уровня его умений. А следующая пара, прибавившая к этим 30 еще более десятка кило, похоже, сыграла свою роковую роль. Причем дело было не только в весе, но и в том, что еще две крысиные тушки умещались в мешке с трудом, и поэтому его надо было держать двумя руками. Вот он не успел вовремя перехватить пику. Хотя будь нападавших не три, а хотя бы две, то все бы обошлось. Точно. Бить крыс Ник уже наловчился так, что даже пара была ему почти не опасна. Да и две сразу встречались не так уж часто. Обычно крысы предпочитали охотиться в одиночку. А уж топ-3 три это вообще невероятная случайность, которую просто невозможно было предусмотреть. Впрочем, Лакуна утверждал, что в конечном итоге мы всегда сами виноваты в том, что с нами случается. Даже если нам кажется, что наши беды пришли откуда-то со стороны. И Ник, после долгих размышлений, склонен был опять с ним согласиться. Ибо даже если это и не так на самом деле, все равно мы можем как минимум к ним подготовиться. Потому что ничто не обрушивается на нас неожиданно, даже кирпич на голову с крыши. Ведь для того, чтобы кирпич хотя бы попал на крышу, там должны происходить какие-нибудь работы. Ну или сама крыша должна начать как-то разрушаться. А и то, и другое вполне можно заметить, если хотя бы чуть более внимательно смотреть по сторонам, вследствие чего быть настороже, подходя к опасному месту. А уж всякие там освобождения цен или дефолты вообще предупреждают о себе задолго до того, как все случится. Даже в том, давно прошедшем 92-м, в котором на страну рухнула беда под названием «отпуск цен», в каковой люди вроде как не были виноваты. К ней все равно имелась возможность как-то подготовиться. Ибо все случившееся совершенно не было по-настоящему неожиданным. Ну, для тех, кто доставил себе труд хотя бы оглянуться по сторонам. Все-таки за несколько лет до этого через все то же самое, дикую инфляцию, толпы челноков, рухнувшую реальную экономику, прошла та же соседняя Польша. Да и в 98-м почти всем, кто давал себе труд задуматься, было ясно, что рубль держится на волоске. Впрочем, для этого нужно было еще уметь осматриваться и иметь привычку задумываться. Хотя бы время от времени. Но ведь это тоже зависит от самого человека. В конечном счете. Когда Ник домыл последние три тарелки и вышел в зал, чтобы слегка передохнуть, Иссель подошла к нему, неся в руках тарелку с корабельным червем, фирменным блюдом их забегаловки, представлявшим из себя нечто вроде люля-кебаба, но не из обычного фарша, а из сосисочного и гарнированного вареными бобами. На вид не очень аппетитно, но вполне вкусно. А что до не слишком вкусного названия и специфического внешнего вида, так посетителям забегаловки это даже нравилось. Ну, такой у местного пролетариата был юмор. «Вот, Ник, поешь?» Землянин удивленно уставился на нее. Здесь он имел право есть бесплатно только то, что выгребал старелок, тарелок, перед тем, как отправить их в мойку. Хозяину это было только на пользу, меньше платить за утилизацию. Любое же другое блюдо работник мог только купить, заплатив за него обычную для любого посетителя цену. «Ешь!» Сэль подвинул ему тарелку. «С табиком я договорилась. Если грашелтис спустится, он скажет, что это была испорченная порция». Ник благодарно улыбнулся и подвинул к себе тарелку. Его слегка ознобило. Похоже, в одну из ран попала какая-то гадость. А обработки салфетками с антисептиком и фульфином которые он после ухода за своими царапинами, полученными на съемках у Граогуча, не выкидывал, а бережно складывал и оставлял как раз на такой случай, оказалось недостаточно. Других же медицинских средств у него в трущобах не было. Поэтому работал он сегодня несколько медленнее, чем обычно, и очень многие из огрызков, которые он раньше попутно закинул бы себе в рот, на этот раз пришлось выбросить в мусор, чтобы не притормаживать. «А ты правда не знаешь, где твоя планета?» тихонько спросила Иссель, когда Ник уже заканчивал с червём. Парень на мгновение прекратил жевать, посмотрел на официантку и отрицательно качнул головой. «Бедный», — вздохнула Иссель, а затем заинтересованно спросила. «А правда, что у вас там ещё нет орбитальных лифтов?» «Правда», — кивнул Ник. «То есть вы так и сидите на дне гравитационного колодца?» Ника эта фраза, вроде как совершенно неуместная в устах простой девушки, совершенно не удивила. Здесь она была тем, что в лингвистике называется устойчивым словосочетанием. А вообще, после того, как Нику поставили бесплатную наносеть, его знание языка не только сильно расширилось, но и появился еще один, так называемый «общий», хотя с ним не все было нормально. Поскольку «общий» Ник заимел через, так сказать, «посредничество местного сигарийского», Многие такие вот устойчивые словосочетания воспринимались им через призму схожих земных идиом. Скажем, если бы Иссель произнесла «на дне гравитационного колодца, не на сигарийском, а на общем», Ник, скорее всего, воспринял бы его как нечто вроде «в этой своей дыре» или даже «в полной жопе». Аналогично дело обстояло и с ругательствами. «Ну, не совсем. У нас есть объекты на орбите». И довольно много. Хотя, конечно, гораздо меньше, чем у вас. И люди на орбите присутствуют практически постоянно. Он улыбнулся. Люди на орбите Земли действительно присутствовали. Человека три. Ну или сколько там числится в экипаже МКС. А иногда, если к станции прилетал американский шаттл, их число вырастало аж до десятка. А если еще китайцы в этот момент запускали своих космонавтов, то общее число космонавтов-астронавтов могло и перевалить за эту очень весомую цифру. На фоне того, что, как Ник узнал из сети, дневной пассажиропоток только через один местный лифт достигал 50 тысяч человек, при том, что в основном этот лифт использовался для доставки грузов, это было даже не смешно. Иссель раздраженно нахмурила бровки. Она собиралась пожалеть бедного выходца из отсталой варварской планетки. А тут выясняется, что на самом деле там все не так уж отстало и печально. И что этот странный, но довольно привлекательный парень Вовсе не бежавший от врагов наследный принц варварской страны, рассекавший по родной планете верхом на животном и со шпагой на боку, а здесь — потерявшийся в холодном и бездушном мире. Вот и верь после этого всяким сетевым сериалам. До своей конуры Ник добрался в совсем плохом состоянии. Во рту было сухо, голова кружилась и жутко болела. О головной боли и головокружении говорил и Лакуна перед самой своей гибелью. Но Ник тогда пропустил это мимо ушей. Тем более, что старик связал это с тем, что Ди запустил собственные тренировки. Ник же с этим делом старался не расслабляться. Хотя времени было очень мало, минимум час на тренировку в день он находил. Да и сама охота возможностей для того, что Лаку наименовал рваными скоростно-силовыми нагрузками и в плане тренировок ценил очень высоко, предоставляла массу. Но еще бы. Попробуйте полазать с весом в 20-30 кг на загревке по ведущим то вниз, то вверх тоннелям, заполненным мусором, кусками арматуры, битым камнем и так далее. Да ещё регулярно то опускаясь, то поднимаясь по узким лазам с уровня на уровень и время от времени вступая в схватки с жутко верткими и невероятно живучими тварями. Но, как видно, нагрузка всё же-таки была маловато. Вот и прихватило. Если, конечно, старик был прав, и дело именно в ней. Так что на охоту Ник так и не пошел, только с трудом обработал шкурки и весь день просидел дома, мастеряя из них кое-что, чего раньше не делал вследствие ограниченности времени. Если у тебя всего 40 минут, пока мусорный бак движется вверх, то тут не до изысков. А сегодня времени у него было много. А что сил не слишком, так для работы с кожей их много и не требуется. Так что, когда он на следующий день добрел до подъемника, в его карманах лежало нечто весьма необычное. А конкретно фигурки зверей, связанные из тонких полосок кожи. Ему самому они очень понравились. Какие-то трогательные, что ли, получились. Туристы на такое должны непременно клюнуть. Так что грош сегодня придётся раскошелиться. Вещи получились очень талантливо. Даже удивительно с его-то извечно кривыми ручками, в которых всё вечно только ломалось. Ну, за исключением, естественно, всяких компьютерных деталюшек. С ними Ник был на «ты». А если гра не захочет, то... То Ник пошлёт его в задницу. Несколько дней назад, когда он шёл от гра, его окликнул владелец соседней лавки сувениров. И сладенько так поинтересовался, не желает ли уважаемый мастер продавать свои поделки и через его лавку. А выходит, они расходятся не так плохо, как вечно плачется этот жмут шлиски. Так что если не получится договориться с ним, то есть к кому обратиться а Нику сегодня деньги очень нужны. Он же сейчас без шашлыка, а отступать от графика сильно не хочется. Обходя первые три камеры по обвесу, Ник едва не сорвался. Голова вроде как прошла, но сил от чего-то совсем не было. А в четвертой его так скрутило, что он едва не потерял сознание. Еле выполз, а потом почти полчаса валялся у выходного люка, пережидая, пока утихнет боль, и отдыхая. Слава богу, сегодня он, как раз-таки, имея в виду свое не очень хорошее состояние, вышел заметно пораньше, чем обычно, так что время было. Да что же это с ним творится-то? Граш цену не дал. Встал в позу и так и стоял в ней, похоже, считая, что Нику все равно деваться некуда. По большому счету, так оно и было. Ник здесь, наверху, был никем. Здесь у него не было ни жилья, ни официальной работы, Грошолтис предоставил Нику только статус временно работающего, и именно поэтому, кстати, платил ему всего половину минимальной зарплаты. Будь он зарегистрированным работником, хозяину забегаловки пришлось бы выкладывать за каждую смену не меньше двадцатки. Но вот в данном конкретном случае Лакуна как-то сказал, что все, что при разрешении конфликта выходит за пределы рационального, как правило, ведет лишь к новым проблемам. Так что Ник не стал бросать гра в лицо никаких презрительных или торжествующих возгласов, или там громогласно заявлять, что он где и без него не пропадёт, а просто молча убрал подделки и, развернувшись, двинулся к станции монорельса. Та лавка, хозяин которой с ним заговорил, была как раз по пути. «Эй, парень, 150! это моё последнее слово», бросил ему в спину шлиски, но, не дождавшись ответа, плюнул и захлопнул дверь. Ник едва заметно скривился. За обычные поделки Ника Гра уже платил ему 120 лутов, а средний доход от шашлыка в день работы составлял не менее 160, так как порция с недавних пор стоила не 10, а 15 лутов, из которых на долю Ника приходились 9. И вот эти самые 280 лутов он и собирался сегодня выручить за своих зверушек. Хозяин другой сувенирной лавки также сразу цены не дал. Но стоило Нику сделать вид, что он где еще не побывал у Грашлиски, и если хозяин не согласится на его цену, просто пойдет к прежнему скупщику, как сделка тут же сладилась, и на его счет капнула желаемая сумма. В забегаловке все было по-прежнему, если, конечно, не считать того, что и сель поприветствовала Ника улыбкой. Похоже, за ночь она себе чего-то там напридумывала и напредставляла, и сегодня решила поподробнее расспросить чужака о его мире и о том месте, какое он в нём занимал. Ну и что, что он без шпаги? А в его мире уже вышли в космос. Если он там всё равно принц, так это даже лучше. У принцев миров, находящихся на такой ступени развития, денег должно быть точно побольше, чем у тех, где до сих пор в ходу шпаги. Все девочки, с которыми она вчера по сети обсудила столь захватывающую новость, дружно сошлись в этом факте. А три из них даже пообещали ближе к вечеру, когда у них закончится смена, подъехать к ней в забегаловку и посмотреть на этого таинственного варвара воочию. Снимки-то со своей сети Иссель им кинула сразу. И всем подружкам, но буквально всем, этот таинственный незнакомец страшно понравился. Даже гордячка Клем и та бросила. А ничего. Так что Иссель сейчас ждала своего принца во всеоружии. В новом платье, чистом передничке и старелкой тарелкой косвахеи, мелких макарон с мясным фаршем и подгребным соусом. Отличное блюдо сытное и недорогое. Не то, что его знаменитый шашлык из барашка. Но ник есть не стал. Его мутило, и кусок в горло не лез совершенно. Он кое-как продержался до темноты, но с каждым часом молодому землянину становилось все хуже и хуже. Наконец, не выдержав, он повернулся к повару и тихо сказал. «Табик, я выйду подышу малеха. А то что-то мне совсем». И, держась за стену, побрел к выходу. «Выйди на улицу, Ник сел на ступеньки, привалился спиной к стене и отрубился.